Свадебный макияж. В древности невесте покрывали лицо ритуальной раскраской, делали из нее писаную красавицу, для того, чтобы злые духи, завидующие чужому счастью, не смогли бы ее узнать и потом навредить. Сейчас макияж носит куда более утилитарную функцию и должен всего лишь подчеркивать женскую красоту и скрыть имеющиеся недостатки. Само собой разумеется, что невеста должна быть на свадьбе самой красивой. Это ведь ее день. Она главная героиня торжества, И тут крестные фея Золушки не права. Одного платья и туфелек мало, чтобы превратиться в принцессу. Нужен еще и соответствующий макияж. Конечно, столь важное дело лучше доверить профессионалу. Но если по какой-то причине вызвать визажиста не удалось и приходится справляться самим, запомните несколько основных правил. Если вам не удалось как следует загореть естественным путем или в солярии, не пытайтесь наверстать это за последнюю неделю при помощи автозагара или тонального крема темных тонов, как бы вам ни хотелось оттенить бронзовой кожей белоснежность платья на будущих фотографиях. Дело в том, что автозагар имеет свойство пачкать одежду, а пятна на свадебном платье вряд ли послужат его украшением. То же самое и с тональником, даже самым стойким. К тому же тональным кремом покрывают не все тело, А ведь вам еще предстоит раздеваться, не забывайте об этом. При создании любой картины холст требуется сначала загрунтовать. Лица это тоже касается. Только вместо грунта мы будем использовать тональный крем. Если на коже имеются дефекты, прыщики или покраснения, их следует предварительно замазать маскирующей пастой. Иначе сквозь тонкий слой тональника они будут просвечивать. А маскирующая паста имеет легкий зеленоватый оттенок, который великолепно нейтрализует красноту делает дефекты совершенно незаметными даже под самым тонким и полупрозрачным слоем тонального крема или путры. Тональник – это основа макияжа. Он дольше всего взаимодействует с вашей кожей, и потому к его подбору следует подходить очень серьезно. Лучше приобретать крем в аптеках, там он точно соответствует медицинским требованиям. Хороший тональник обладает легким утягивающим эффектом и насыщен питательными веществами, Так что, кроме бархатистой гладкости, ваша кожа получит еще и надлежащий уход. Некачественный же и дешевый крем способен очень быстро иссушить и покрыть морщинами даже самую стойкую кожу, так что не стоит рисковать. Крем следует нанести мягкими массирующими движениями от носа к вискам и подбородку на всю поверхность лица, кроме губ и тонкой кожи век. Глаза – зеркало души. А любое зеркало лишь выиграет от красивой оправы, Тут то только стоит учесть, что столь любимая многими грубая черная подводка наиболее эффектно смотрится лишь на лицах ярко выраженного восточного типа с монголоидным разрезом глаз. Или же если общий дизайн вашей свадьбы требует макияжа именно в восточном стиле. Еще одна часто встречаемая ошибка состоит в смыкании и даже подчеркивании внешнего края верхней и нижней подводок глаза. Всем нам хочется сделать свои глаза побольше. Вот растягиваем подводку чуть ли не до виска, Рисую во внешнем углу глаз жирненькие такие черненькие уголочки и добиваюсь тем самым эффекта, диаметрально противоположного желаемому. От таких уголков глаза выглядят меньше и зрительно как бы сдвигаются к носу. Для зрительного же увеличения глаза темную подводку не стоит смыкать жестким уголком. Лучше ее слегка продлить и оставить разомкнутой, а ограничиваемое ее пространство высветлить. Кстати, с подводкой нижнего века тоже следует быть осторожной и деликатной, потому что излишне черная и интенсивная подводка снизу зрительно сильно уменьшает размер глаза. Тени лучше использовать комбинированные. Основу прокрыть жидкими тенями, а сверху наложить сухие. Так они будут прочнее и дольше продержатся. Букет невесты. Очень важный свадебный аксессуар. Выбор цветов для такого букета не может быть случайным, просто потому что вот захотелось. Букет должен соответствовать общему стилю свадебного торжества и не спорить с платьем, в которое одета невеста, а лишь оттенять его. Тут работает принцип контраста. Если платье пышное, с массой украшений, то к нему подойдет строгий классический букет без всяких излишеств. Если же платье скромное, то оно будет хорошо сочетаться с пышным и даже экстравагантным букетом, украшенным кристаллами, стразами и атласными лентами. Перед тем, как выбрать, обязательно попросите флориста ознакомить вас со всем разнообразием видов и форм подобных букетов. Их великое множество – круглый, сфера, каскадный, в виде сердечка, на своих стеблях или на портбукетнице и так далее. Не пренебрегайте советами профессионала. Покажите флористу фотографию свадебного платья, Опишите, какой именно вы видите церемонию, и вместе вы наверняка сумеете подобрать вариант, наилучшим образом подходящий именно к вашему платью и общему стилю свадьбы. Кстати, цветочным украшением невесты может быть не один только букет. С букетом может хорошо гармонировать очаровательный браслет из живых цветов или венок, или восхитительная буа в гаитянском стиле. Цветы также можно вплести в прическу. В этом случае лучше всего подойдут фрезия, роза, гордения, стефанатис. Отличное впечатление производят аксессуары из живых цветов, декорированные лентами, бисером, стразами, сверкающими кристаллами, брошами или цветами, сделанными вручную из ткани вашего платья. Декор ручки букета. Еще одна возможность подчеркнуть общий стиль вашего свадебного дня. Букет на своих стеблях выглядит наиболее эффектно, естественно и органично. Их можно плотно связать лентами или тканью в соответствии с цветовой гаммой и всех прочих свадебных украшений. Главное тут убедиться, что ручка не выглядит непропорционально длинной. Это всегда бросается в глаза, портит общую картину и отвратительно выглядит на фотографиях. При заказе свадебного букета необходимо также учитывать и такую немаловажную деталь, как аромат. Поэтому при составлении неоднородного букета за основу берутся цветы одного ярко выраженного аромата – Остальные же подбираются или совсем без запаха, или же с запахом, слабо выраженным и не контрастирующим с ароматом лидером. Вы должны поражать, воздействовать на все органы чувств, а не только на зрение. Но правильно составить свадебный букет – это полдела. Главное, его надо еще и правильно держать. Букет невесты – центр свадебного торжества, к нему устремлены взгляды гостей и объективы камер. Не держите его совсем под грудью или на уровне талии. Такое положение букета словно бы режет фигуру на две части и зрительно делает вас ниже и толще. А зачем вам подобный эффект? Опустите букет вниз, не пытайтесь за ним спрятаться. Вы сами можете не заметить, что словно бы пытаетесь отгородиться букетом от всего происходящего, но фотокамера заметит все. Чтобы не огорчаться потом, разглядывая свадебные фото, старайтесь держать букет как можно ниже. Настройтесь на позитив, расслабьтесь и наслаждайтесь. Большинство свадебных букетов делают из выносливых цветов – роз, пионов, лилий. Но если вы по своему желанию или из-за требований стиля свадьбы выбрали более нежные растения, такие как гордыни, ландыши, гортензии, следует принять меры предосторожности. Гортензию, например, необходимо как можно дольше держать в воде. Ландыши и гордынии легко травмируются, их надо хранить и держать в вертикальном положении. Букет – хрупкий и недолговечный аксессуар. И создавать его нужно не ранее, чем за сутки до свадьбы. А хранить предпочтительнее всего в холодильнике при плюс 5-8 градусах. Если вы собираетесь устроить фотосессию до начала свадебной церемонии, а ваш букет собран из нежных и хрупких цветов, следует заказать два букета.